старшина. «Ну, капитан, впервые я увидел такого командира. Я даже не знал, что такие командиры бывают. Они были в моей жизни разные, но этот...» Он никогда не кричал. Говорил всегда спокойно и строго, но заботился о бойцах. Как мама родная не заботится, мне, по гранцу и Сержу он рассказал, как разговаривать с каждой из девочек. Водителям и саперам подсказал, как приглядеться к новобранцам и выбрать лучших себе помощников. И не ошибся ни разу. А машины что он пригнал? Это был батальонный склад. И ведь не наобум брал. Я с батей потом поговорил. Ждал машины из Красловы, и какие сказал. И шелк девочкам принес. Да я такого шелка в жизни никогда не видел. Что мне он тогда сказал? Зима на носу, девочкам на белье. И немцев привез мертвых, подвесил их, и штыками колоть заставил всех, и девчушек тоже, а мне приказал учить. Просто сказал «надо». Это, говорит, что, в следующий раз живых подвесим, а то и не одного, а пару десятков. Иначе их всех после первого же боя закопаем. И я поверил ему. Вот как на духу скажу «прав он». А как кололи они немцев? Зеленые все. Кровавые ошметки во все стороны-то залетаются. Мясо и кости сквозь прорехи формы видны. Аж с радостью. А некоторые, как фея, с восторгом. Я смотреть на это не мог. А смотрел, как капитан приказал. Не на висящих немцев. Что я, трупов не видел? На детей. Кто как себя ведет, Что необычного увижу? Он ведь тоже на это смотрел, только в сторонке стоял, даже бинокль взял. И смотрел от начала и до конца. Как закончили они, пришел и показал, как яму с тем, что от немцев осталось, заминировать. Перед отъездом в прошлый раз я сказал старшине, чтобы он разбирал одну машину на строительство землянки. Досок-то у нас нет, а на деревьях они не вырастут. Всяких гвоздей, молотков, топоров и разных прочих пил мы набрали в деревне, но доски-то запихать было некуда. Главное, в деревне картошки набрали и лука девять мешков. Виталик доволен, как слон. Он без лука жить не может. Так вот, машины это тоже стройматериалы, просто такие специфические. Все, что не пригодится, утопить не проблема, озеро рядом. Вот, оказывается, откуда пошла традиция утилизировать отходы в озерах. Это получается, что я основатель этой поганой традиции гнобить ее в качель? А нет, это с Александра Невского пошло. Он первый немецкое железо в озеро приходовал. Фу, прям гора с плеч. Днем наши новобранцы были похожи на вампиров. Старшина тоже не красавец. Это же не соломенное чучело, в которое на стрельбищах штык пихает. Здесь и кровавые брызги во все стороны летят, и звук соответствующий. Хорошо никого обедом покормить не успели. А то перевели бы продукты зря. Да еще и пару дней на продуктах сэкономим. Это стопудово. И отложить нельзя. Мешки же протухнут, еще хуже будет. Останки немцев прикопали в одну яму. Заодно показал, как маскировать и минировать. Пока сам, без практики. К вечеру все отмылись, постирались и переоделись в заранее постирную немецкую и полицейскую форму. Переодеваться, конечно, не хотели. Но их никто не спрашивал. На ужин собрал всех, кроме тех, кто в дозорах. Сегодня дозоры усиленные. И в них только старики. Всем разлито. Кружки мы тоже притащили из деревни. Это вообще мобилизационный набор солдата. Кружка, ложка, миска, продукты на три дня. Так что на многострадальном брезенте очередной ужин. Говорить начал без предисловий. Вы можете считать меня жестоким. Вы можете меня считать бессердечным. И вообще думать обо мне все что угодно. Но сегодня вы прошли свой первый этап обучения. Это обучение будет долгим и разнообразным. Научиться разбирать винтовку и автомат, стрелять и бросать гранаты для вас не главное. Такие люди нам не нужны. Только с такими знаниями вы будете вечными дежурными по кухне. Мы научим вас убивать голыми руками, ножом, ногами и вообще любыми предметами. Но чему бы мы вас не учили, это все бессмысленно без практики. И первый урок такой практики вы сегодня получили. Нам надо, чтобы вы пересилили себя. Вы у меня не пойдете в бой до тех пор, пока не сможете убить человека ножом. Потому что наш бой на коротке. Сегодня Сара открыла свой личный счет. Сегодня от ее имени мы повесили полицая. Прямо в центре Краслова. И то, что это сделали мы, а не она, лично для меня ничего не значит. Будем считать, что я дал этого полицая в долг. Вырастет до бойца – отдаст. Чем быстрее вырастет, тем быстрее отдаст. Я хочу, чтобы вы понимали одно. Нам не нужны самоубийцы. Нам нужны бойцы, солдаты, воины, которые убьют врага и вернутся с победой. И за это мы сейчас выпьем. Ария, Давид и Зерах становятся командирами групп. Старшина определит составы групп. Майя, с сегодняшнего дня ты фея. Старший у тебя дочка. Сара и Эстер, старшая Сара, работайте парами, у вас своя программа подготовки. Завтра в 9.00 старшим групп подойти к старшине на инструктаж. «Вы все сегодня без дозоров! Отдыхайте!» После чего, подавая пример, выпил крепчайший самогон и ушел, не прощаясь. На следующий день лагерь опять напоминал муравейник. «Вообще-то так каждый день. Просто я замечаю это, когда сижу с документами. Дочка и фея, Сара и Эстер стали у меня вечными дежурными в дозоре. Я и Серж в течение двух дней периодически находились с ними» проводя инструктаж по маскировке передвижению ориентированию определению расстояния до разных объектов и прочим прикладным наукам учить их стрелять мы будем зимой сейчас нельзя шуметь да и стрельбище должно быть практическим чего зря боеприпасы переводить отловим с сержем потом пару полицаев подвесим в лесу и пусть развлекаются пробыли мы в лагере два дня на дороге тихо если машины и искали то явно не здесь. На второй день испортилась погода. Хорошо, что два грузовика уже полностью пусты. Так что все спят в них.